26. -е. Матерь Агни-йоги Произнесшей красота спасен будет, можно ли короче сказать о значении красоты. Высшие миры надземного насыщены красотой. Красота и свет почти же синонимы. Если бы человек мыслил всегда прекрасно, он свел бы небо на землю и царство света утвердил на земле. Столь много зависит от светоносности мысли. Но творец мысли человек не хочет мысль признать ведущим принципом жизни. Всеми мерами он умаляет роль ее в построении окружающих человек условий. Отрицает он то, что приводит в движение даже мускулы его тела и заставляет функционировать его мозг. Отрицает он и психическую и огненную энергию, лежащую в основе всей его активности. Истина! Красота и огненная неотрицаемая действительность живут рядом и сброшены со счетов жизни быть не могут.